Эпилог. В Академии. Рид Чедвик. Месяц спустя. «У нас только заявок на прием студентов на второй семестр, что, я думаю, не расширит ли западное крыло и не сформировать ли еще один факультет», заявил ректор Син, склонившись над пухлым журналом, где отмечались темы входящих писем. «Вы только гляньте, из чертогов просятся!» «Сразу четыре дома пожелали учить у нас своих деточек». За последние недели на Адама Сина навалилось столько всего, что он даже к успокоительным средствам прибегать не успевал. Вместо двух фляжек, как подсказывал Ридунюх, в ящике стола теперь хранилась только одна. Абадон сделал глубокий вдох, чтобы не ответить работодателю излишне резко. Если раньше он сам не понимал, что удерживало его в Академии, вернее, кто, то теперь прекрасно отдавал отчет, что бывшая Академия Благородных Чар Веринеи не только его хобби, но и основное место прикладывания усилий. Другие занятия в загранье найти сложно, а Рид поклялся Вив, Захарью и даже настоящий, скорее всего, личине своего родителя, что в космос он без большой необходимости не сунется. Как будто прошлый раз ему там было медом намазано. Но разве демоны способны на благодарность? Близкие люди и птицы взирали на него, как на особо безголовый экземпляр. И в общем, надо признать, что в этом плане мало что изменилось. А вот в Академии, в Академии он на своем месте. Сатаниил, разобравшись, что к чему, воспринял известие благосклонно. «Значит, будешь служить бездне отсюда!» «Не вообразил же ты, что я не найду, чем тебя занять!» Прокаркал он с подоконника, уворачиваясь от летевшего в его сторону тапка. Не успели они переместить здание вместе со всеми башнями и переходами, с общежитием, полигоном, спортплощадкой, кладбищем, парком. «Клятье! Кто же знал, что к Академии столько всего прилагается!» как родитель стал засылать сюда оболтусов из ада. И хотя Риц каждым проводил разъяснительную беседу, растолковывал, что в ученики к себе не возьмёт и большую часть времени они будут учиться, да хоть на стратегическом управлении. И ещё надо обязательно соблюдать правила, принятые для студентов людей и ничем от них не отличаться. За первое же нарушение демонам грозил вылет. Но их это не останавливало. Да, в Академии даже появился конкурс на вакансии уборщиков и в гардероб. Демоны лезли сюда всеми правдами и неправдами, чтобы потом писать домой, что они учатся под началом самого опасного существа во всех вселенных. Разрушителя, истинного Демиурга, черного принца. Даже если видели Рида раз в неделю за завтраком. Разумеется, об этом прознали магические семьи в нейтральных землях. А при светлые в чертогах заволновались, что какая-то галиматья пройдет без их участия. Неудивительно, что ректор рвал седую шевелюру и недоумевал, в честь каких заслуг на них обрушилась столь оглушительная межмировая популярность. Впрочем, кое-какие догадки у престарелого профессора все же имелись. Вивьен осторожно потянула принца за рукав, призывая к спокойствию. Малышка выполняла обязанности его секретаря и параллельно организовывала переезд палаточного лагеря в основное здание. Это, с одной стороны, направляло ее неуемную энергию в нужное русло, а с другой позволило сразу обнаружить все тонкие места. Так на третьем этаже обрушился пол. С четвертой башни снесло крышу. Покойники из числа преподавателей позапрошлого века массово пробудились. Конечно, Рид не был уверен до конца, что все эти неприятности обязательно бы случились, однако его изыскания указывали на то, что при прочих равных аномалии Вивьен рвали наименее устойчивые связи. Вив подозревала, что он устроил ей все эти поручения, чтобы в собственных заботах она избавила его от излишнего внимания. Но Рид переживал за другое, его Пандора попала в чужую среду и собственным даром пользовалась фактически через рикошет. Демиург в этом мире постарался создать привычную воздушную атмосферу, заполнил его усредненной магической средой, более насыщенной, чем на Верении. Магом было не на что жаловаться, Вив же повезло меньше. Ее чудной дар, существовал исключительно в физическом измерении, Абадон старался и в этом направлении, но в загранье все равно не хватало надежной основы, чтобы дать девушке тот уровень фиолетового эфира, к которому она привыкла. Ее аномалии уступили место ровному фиолетовому свечению, такому же, как у других представительниц ее клана, как у ее матери. Для остальных это означало чуть меньшее количество катастрофы и трагических случайностей в один день. Но Рид боялся, что возлюбленная будет ощущать себя рыбой, выброшенной из воды. Вив словно нарочно вообще отказалась замечать разницу и игнорировала все потуги принца страдать от чувства вины. По ее логике, все сложилось как нельзя лучше. Ну, разве что придется помучиться над созданием нормальной растительности. Определив по молчанию ректора, что от него уже ждут ответа, Чедвик оторвался от созерцания загадки по имени женщина. Вив стояла слишком близко. Вся в черном, вся такая яркая и летящая. С вьющимися волосами за последние дни она похорошела еще сильнее. «Нет, Адам». Шестой факультет мы сейчас себе никак позволить не можем. С намерением развиваться я ни в коем случае не спорю. Но вспомните, с какими проблемами мы попали сюда. Академию изгнали с арендуемых земель. Часть преподавателей перевелись в другие учебные заведения, не желая преподавать в мире, о существовании которого узнали только что. Мы сохранили от силы 70% коллектива. «Почему же ты такой зануда, Чедвик?» «До сих пор не возьму в толк, что ты демон, а не какой-нибудь пессимист из Совета Попечителей». «Пока своими глазами не рассмотрел, как ты с неба приземлялся». «С рогами, с крыльями и с Вивьем на руках». «Ах, молодость!» «Но это я к тому, что прекрасно вижу, что вся эта толпа на тебя идет. «Ты одаренный парень, все желают у тебя поучиться». Один ученик бессмертие обрел, второй пользуется особым покровительством безглазой. Вивьен прыснула и, не желая обидеть Адама Сина, спрятала лицо у Рида за спиной. Надо бы растолковать ректору, что негоже плохо отзываться от смертушки Марине, когда она каждый день рядом ходит. Вначале Рида шокировала, что эти двое, Синклер и Марина, нашли друг друга. Не такой судьбы он ждал для мальчишки. С вечной сущностью ему легко не будет. Но все опять же совпало. Джерри искал пропавшего профессора. С его талантом он сумел воспроизвести некоторые заклинания, которые Рид не говорил вслух, а вертел на пальцах. Марена же, как обычно, крутилась рядом. На нее с разных миров сыпались сигналы о предстоящем апокалипсисе. И ей тоже был нужен Рид. Смертушка, тем не менее, нарушила не один и не два закона, чтобы явиться к Джерри. И Рид рассчитывал, что сумеет этим воспользоваться, чтобы защитить Синклера, если тому понадобится помощь. Тем не менее, именно Марена проложила студентам и преподавателям Академии дорогу в его мир. И так сложилось, что Син в этот период торговался с другими правителями Веринии. решая, куда переехать с обжитого места. Спасибо за комплимент, Адам, но сейчас рано. Необходимо отработать учебные планы, нанять еще преподавателей. Раз мы так популярны, то с этим проблем не возникнет. Посмотреть, как мы и наше здание впишемся в новый мир, прежде чем массово набирать новых студентов. Ректор с неудовольствием пожевал губами воздух. Он не любил оставлять последнее слово за кем-то другим. «Ладно, Рит, возможно, это поднимет твое настроение. Я оценю твой вклад и в новом учебном году, не в текущем. Собираюсь поднять тебе зарплату сразу на 5%. Количество студентов у тебя возрастет, как бы ты ни упирался». «Спасибо, ректор», — только и сказал Рит. Бесовка, давясь от смеха, вылетела в коридор. Накануне она разбиралась с финансами Рида. Раз принц Ада более не скрывался, он полноправно пользовался своими счетами и, прежде всего, получал процент от доходов предприятий, принадлежащих первому кругу. Если бы ректор Син увидел хотя бы часть тех цифр, его представление о природе вещей пошатнулось бы. и сама не понимала, почему демон с астрономическими доходами Каждый день вставал довольно рано, по часу приводил себя в порядок и умудрялся ни разу не опоздать к первой паре. «Вив, ты постоянно испытываешь мое терпение», — сообщил Чедвик, выходя вслед за ней. «Занимаешь должность секретаря и лаборанта, что подразумевает много времени вместе. Если тебе тяжело, ты скажи. Ты свободная девушка». «Да, у меня есть потребность все время быть рядом». «Но тебе нужно доучиться, а эта работа никогда не кончится». «Ты договаривай, Рит!» – нахмурилась Вивьен. «Какие ко мне претензии?» Вместо ответа Абадон притянул девушку за талию и обстоятельно поцеловал в губы, не опасаясь чужих взглядов. «Разве что тот факт, что меня тянет к тебе сильнее и сильнее. Я отвлекаюсь, чем бы ни занимался». И с кем бы ни был в этот момент не представляю чем тебе помочь но возможно это поднимет твое настроение выпалила вивьен дразня его и повторяя точь-в-точь точь за ректором я разрешу тебе по утрам валяться в постели на два с половиной процента дольше чем раньше о великий владыка множественных вселенных